Бабада 20. -е. Риск и награда. Две сестры, что всегда должны ходить рука об руку. Сам не знаю, почему в этот момент мне вспомнился именно тот разговор с наставником. Может, потому что я видел, как он умер. И да, мне придётся очень сильно постараться, чтобы когда-нибудь выйти из его тени даже после его смерти. Быть может, в этом причина. В том, что он не только верил в свои слова, но и сам им следовал. Может, сейчас и мне придётся разделить его судьбу. Ронавата и совсем не вписывается в мои планы, но и бежать, и сдаваться я точно не собираюсь. Ведь может, это юношеский максимализм, как говорил наставник, чтобы это не значило. Но я считаю, что в одном он ошибался. Нельзя вечно готовиться к бою, лишь бы получить преимущество над противником. Иногда жизнь сама решает, как и с кем тебе драться, потому что именно в такие моменты ты живёшь по-настоящему. И сейчас передо мной элитный матёрый волколак этого раслома. Существо третьего ранга, пусть и одно из слабейших в своём классе. Пятый потенциал уничтожения. Пятый потенциал выживания. Повышенная регенерация, звериное чутьё, инстинкты охотника, предсмертный удар, альфа-зверь, повышенная скорость и выносливость. И вот конкретно это особь гораздо крупнее обычного батёрова волколака, а значит и сильнее. Из недостатков, ну, он слишком рано появился. Если верить расчётам гильдии, то он буквально сегодня должен был родиться. А нам просто не повезло нашуметь рядом с ним. Что это значит? У элитных врагов, как и у боссов, своя мана. А значит, у Волколак пока не способен использовать свои способности. Ни ауру ужаса, ни призыв стаи, хотя последнее и так вряд ли вполне возможно, потому как я его стаю как раз недавно грохнул. А что есть у меня? 18 лет жизни, две трети которых я провел в трущобах, а затем в пустошах. Тренировки, уроки, обучение, выживание, паломничество, путешествия, бои, столкновения, анализ, разломы, инициации, люди, знакомые, отдых, женщины, пусть и всего две. Но также и перспективы. Наставник, посмертное проклятие, философский храм, храм имен, покровитель, дар, вторая длань, путь, цель, сила, И угроза развоплощения, ну, если не смогу реализовать всё полученное. Я должен вычеркнуть все имена, высеченные в храме, если я, конечно, хочу жить. А я я хочу. И прямо сейчас передо мной он. Это не враг, не противник, не добыча, это экзамен. 18 лет я жил как мог, как умел и как хотел. И вот пришла пора проверить, насколько мой путь был правильным. И если я прошел недостаточно, значит, все восемнадцать лет были потрачены мною впустую, и моей душе стоит слиться с тенями. Если я не пройду экзамен, значит, я просто не достоин взятых на себя обязательств. Не достоин быть обоеруким призывателем, не достоин быть именователем, не достоин быть последователем теней на пути дракона. Вообще не достоин жить». И этот экзамен прохожу не только я, но и мой соперник. Он всё понял. Я вижу это по его взгляду, понимаю по оскалу и вздыбленной шерсти. Я подошёл достаточно близко и волколак слегка наклонил голову, так что наши глаза оказались на одном уровне. Я видел капли слюны, стекающие с его клыков, мог разглядеть старые шрамы на его шкуре где больше не растёт шерсть. Видел ведь иватовые трещины в камне, оставленные его когтями. Наш бой отбросит тень на весь этот раслом, прошептал я волку, не отрывая взгляда. И мы пошли. Бой начался именно в этот момент, когда мы начали медленно двигаться по кругу, выгадывая удобный момент для атаки. Волкак был могучим зверем, красивым в своей дикой мощи. Он сразу выбрал меня своей целью, а остальные его мало интересовали. Если не будут мешаться под лапами-то он прикончит их попозже. Но сначала он разберётся со мной. Он не считал меня достойным противником, просто соперником, с которым следует разобраться сразу, пока тот не набрал силу. Где-то там на скале добродушный старичок, что пьёт импы трах или все вместе с его мерзким чаем, глубоко поклонился на мою мысленную команду. И в тот же миг моё тело стало лёгким, усилившись путём ветра. Волк это почувствовал и атаковал. Короткий прыжок, и камень под моими ногами шрапнелью разлетается во все стороны от удара могучих лап. Я и сам не понял, отпрыгнул ли я так далеко, или это меня ударной волной снесло. Но в любом случае передохнуть он мне не дал, бросившись в новую атаку. В этот раз я сместился в сторону, но лишь для того, чтобы рывком избежать новой атаки. Рев волка изредка перекрывал грохот его ударов. Я двигался на запредельной для себя скорости, и все равно у меня не было и шанса, чтобы контратаковать. Да и смысл, я ведь безоружен. Стоит мне только достать артефактный нож, как я мгновенно замедлюсь, потеряв ускорение от монаха. А мой третий потенциал выживания вряд ли позволит пережить мне хотя бы один удар. Ущелье заполнилось пылью от разлетающихся камней, мы носились от края до края, оставляя за собой лишь разрушение. Земля была усеяна толстыми крысами, что пытались вцепиться в лапы монстра, стоит тому остановиться хоть на мгновение. Но Волкалокву вообще не обращал внимания на них, давя и раскидывая просто так между делом. Шатры разломаны, кострище разметало во все стороны, и часть шкур начала тлеть от попавших на них углей. В один момент я влетел в палатку знахаря которую тот же снесла монструозная туша волколака. На секунду тварь запуталась в верёвках и шкорах, и я воспользовался моментом и со всей силой впечатал кулаком ему по морде. Тяжелая длань глухо ударила монстра, в воздухе передо мной пролетел выбитый клык. На это всё чего я добился? Единственное охо полыхануло яростью. И я поспешил рвком разорвать дистанцию, вылетая из остатков шатра. Волк, разумеется, рванул следом, но его лапы запутались в шкурах. Сейчас ящер всё это время крутился рядом и теперь атаковал. И этога наброшился прямо в одно из самых уязвимых мест. Миньон лупил со всей дури по задним лапам, стараясь перерезать сухожилия. Если лишим тварь мобильности, то появятся ох, какие хорошие шансы. Но что-то пошло не так. Ящер ударил дважды, а затем резко закрылся баклером. В алколак легнул его, и мой миньон отправился в далёкий полёт через всё ущелье. Тварь же отвлеклась лишь на мгновение, а затем вернулась ко мне, прижатым у спиной к стене. У меня была всего одна попытка, всего один шанс, и он появился, когда на спину волкалака спрыгнула гибкая тень. Пантера Зака, без ездока, вцепилась в волку в загревок и принялась его трепать. Одновременно с этим с неба спикировал ястреб, вцепившийся в морду твари. Не, урона он не нанесет, но отлечь может монстр взвыл, и я решил, что лучшие возможности уже у меня не будет. В руке у меня появился нож. Мгновенно я почувствовал навалившуюся тяжесть, так как путь ветра утратил свою силу. Волк скинул пантеру на землю и мощным ударом лапы впечатал зверя в камень, буквально утопив его там. Я сделал рывок, И ударил точно в единственный глаз волка, навалившись на рукоять всем телом. Да, самоубийственная атака. Волк взвыл и резко извернулся, попытавшись перекусить меня пополам. Челюсти звонко клацнули, схватив лишь воздух. Но тени очень плохо передают звуки. Так что для меня это был просто глухой щелчок. Я использовал единственную возможность для атаки и последний способ выжить. Шаг в тень. Надеился, что этого будет достаточно, но нет. Даже критический удар не убил тварь, да и безгласа она легко может выследить свою добычу по запаху. Я ещё атаковал вновь, напав сзади. В этот раз более удачно, по крайней мере, я видел кровь. Следом в бока волка вонзилось копье, которое заткмет лун в тварь. Волколак закрутился волчком. Сначала он мощным ударом лапы снёс моего ящера, которому не помог ни баклер, ни прочная чешуя. Этой атаки он уже не пережил, так и оставшись лежать. Следом волк схватил в пастью копье, выдернул оружие, попытался перекусить древко. Я даже сквозь стени услышал треск. Но артефакт Ани мы выдержал давление. И Волколак просто выплюнул оружие. Втянул воздух и развернулся точнёхонько в сторону Зака. Меня он не чувствует, пока я нахожусь в тенях. Если я выйду, то обратно уже не попаду. И вряд ли я смогу бегать так долго, чтобы заклинание успело откатиться. Я посмотрел на окровавленное копье, на израненную, но крайне живучую тварь, что припала к земле и медленно двигалась в сторону остальных. А те замерли, боясь даже пошевелиться. Мы ещё не закончили, кричу я ей в спину. В оскалах почувствовал знакомую добычу. Развернулся за одно мгновение и сорвался с места в атаку на предельной скорости. И я побежал от него. Пуд ветер снова толкал меня в спину, и я бежал к ближайшему каменному уступу и не успевал. И чувствовал, что в этот раз тварь атакует всерьёз на полной скорости, и расстояние между нами стремительно сокращается. В метре от стены я делаю прыжок, легкое тело взмывает вверх, босые ступни касаются камня. Используя разгон на полную, я успеваю сделать два шага вверх по стене, усиленное аниме и тело выдает максимум. На последнем шаге я чувствую волну вибрации, от которой камень разлетается осколками, следом настигает звук удара, это череп твари столкнулся с каменной стеной. Я успеваю оттолкнуться и сделать сальто через голову. Тело бьёт каменной шрапнелью от разлетевшейся скалы, но это сейчас меньшая из проблем. Я приземляюсь на спину твари. Её шерсть настолько жёсткая, что об неё можно порезаться. И у меня больше не будет мгновения, пока зверь приходит в себя от удара о скалу. Где-то неподалёку улыбчивый старикан совершает свой очередной поклон, исполняя мою мысленную команду. Тело становится тяжёлым и массивным. Длань, наполненная энергией пути камня, опускается на затылок Матёрова Волколака. Звук удара, от которого закладывает уши. Сам удар не приносит видимого результата. Я бью ещё. И ещё. И ещё. Шипованный кулак, покрытый сегментированной бронёй, врезается в толстый череп твари, каждый раз входя чуть глубже. Тварь рыкалась, пытаясь скинуть меня. Дважды меня било о скалу. Зверь подо мной мечется, но я не ослабляю хватку. Я вкладываю в эти удары всё, что у меня есть, потому что я прекрасно понимаю, что как только встречусь со спинным монстра, он мне уже не даст подняться. Я молотил голову монстра с чистой и ясной мыслью. Если он сейчас не упадёт замертво, я умру, либо либо. И он не упал. Вместо этого он изогнулся и рванул в сторону так, что я слетел со спины и прокатился по камням несколько метров. Левая рука так и не разжалась и теперь сжимала окровавленный кусок шкуры вместе с шерстью. С трудом я смог подняться на ноги. Всё тело болело, в голове всё плыло. Бешеный скачка давала о себе знать. Но это скоро станет абсолютно неважно. Я поднял взгляд. От лагеря гоблинов остались лишь пылающие руины. Всё было завалено камнями и щебнем, пыль взлетела до верхних уступов. И посреди этого ада стоял он, окровавленное гора мяса, огромные клыки торчат из склишившейся пасти. Из глазницы торчит рукоять моего ножа. Другая половина морды превратилась в месиво. Я видел торчащие осколки черепа. Ни одно живое существо не способно пережить этого. И элитный матерый волк и лак тоже не исключение. Я выпрямился во весь рост, потому что понял что уже не успею ничего сделать. Я слишком прилежно зубрил энциклопедии по разломным тварям, а поэтому прекрасно знал, что сейчас случится. Меньшим гновлением. Если я думал, что враг лишь недавно начал биться в полную силу, то я очень ошибался. Старик лишь начал делать свой поклон, чтобы даровать мне скорость, а волколак уже преодолел десятки разделявших нас метров. Предсмертная атака загнанного и побеждённого зверя. Его мышцы и тело лишь на мгновение превратили тварь в абсолютное оружие уничтожения. И этого мгновения ему было достаточно, чтобы подскочить ко мне, И нанести удар невидиной рание мощи. И всё, что я успел сделать это выпрямиться во весь рост. Так моя тень будет чуточку больше. Я даже не смог разглядеть удар, просто вспышка боли и мир превращается в карусель. Ноги оторвало от земли, меня снесло в сторону, тело безвольной куклой протащило по камням, перекрутило И всё завершилось столкновением со скалой. Чувствительность болевых рецепторов я снизил до минимума ещё в начале схватки. Но даже так всё, что я сейчас чувствовал это боль, боль. Я лежал без движения, закрыв глаза, ожидая, когда тени наконец примут мою душу и избавят от боли. Шлем гдовения. А я не понимал, где я, где сон. «Быть может, я уже мертв, и теперь это мое постоянное состояние?» А затем послышались голоса. «Живой!» «Глань еще есть, значит, жив!» «Надо в лагерь!» «Давай, Регин!» «Он у Ричи остался!» «Блядь, терьмо! Импова, тварь!» «Как дышится, Эза!» «Я открыл глаза!» «Хм! Даже это было сделать больно!» Надо мной нависли лица, метелица, чьи глаза больше напоминали льдинки, раскрасневшиеся щеки Зака и заплаканный взгляд Айрин. — Какого... — прокрепел я и зашелся кровавым кашлем. — Больно. А значит, я еще живой. Сознание постепенно возвращалось в норму, а вот понимание происходящего ну вот не было и всё. Меня буквально усадили, позволив прислониться спиной к скале. Я посмотрел на свою грудь, залитую кровью. Если бы я не умел управлять болью, то сейчас бы просто вырубился от шока. Сквозь широкие раны я видел белые рёбра, мои рёбра. Какого хрена? Поднял было руку и наконец заметил, что она покрыта льдом. Так я ещё жив. Кажется, мы тут все были крайне удивлены этому факту. Прости, что не верила. Впервые на моей памяти метелица заплакала. Пр Прости. Ч Чего? Непонимающе уставился на неё я. Айрин тут же заревела следом за метелицей. Ну, видимо, просто за компанию. И только Зак хоть как-то умудрялся улыбаться. Это на пропосыхе, пояснил он. Ещё ты успели откатиться, и девчонки прикрыли тебя в последний момент. Пытались раньше, но там невозможно было прицелиться. Ах, хрень. Подвёл я итог. А по-другому и не скажешь, ответил он. Слушай, ты точно в порядке? У тебя что, рёбра торчат? Да вроде. Ай, <связь> вроде. Произнёс я и снова зашёлся кашлем. Первые апы выживания укрепляют кости и мышечный каркас. Видимо, чудом, но хватило. Слушай, полежи немного, мы отправим кого-нибудь в лагерь за лекарем. Эй, ты чего? С трудом Опираясь на скалу, но я всё же сумел подняться. Постоял так несколько секунд, прислушиваясь к ощущениям. Ну что ж, внутренние органы не задеты, не считая того, что меня здорово поболтало. Левая нога вывернута в неестественном положении, правую руку выбило от удара о скалу. Но косточки мои целы, ну разве что так мелкие трещины. Но для призывателя это сущие мелочи. Я рывком вправил руку, послышался неприятный хруст, но хоть пальцы начали себя вести нормально, и рука начала слушаться. А вот с ногой такой фокус не прокатит. Несколько разчерков от когтей пересекало грудь. Но на самом деле опасным был только один из них. Ну ничего, ничего, срастётся, заживёт. К тому же я получил сразу два уровня за лагерь и убийство элиты. А если вложить всё в потенциал выживания и нормально питаться, то зарастёт гораздо быстрее. Но сейчас сейчас я очень хотел доковылять до тела волка-лака, что чёрной горой лежал посреди ущелья. Над ним мерно светились три сгустка анимы. Ринск и Награта раздался голос покровителя в моей голове. Кажется, впервые в нем проскользнули нотки почтения. «Две да, сестры, что всегда должна ходить? Рука об руку!» Метелица ничего не говорила, лишь подставила плечо и помогла добрести до туши. Честно говоря, это были самые трудные десять метров за последние три дня. Добравшись, я буквально рухнул спиной на доглова Волколака и выдохнул. По лицу пробежала лёгкая улыбка. Справился. Так что, не сегодня. Мы ещё поживём и повоюем. Я схватил гланё из густки и невольно вздохнул. Одним оказался обсидиан, что позволит мне без проблем войти на второй ранг теней. Я понимал, что покупать камни аспекта тьмы в Москве это плохая идея. Уж слишком много возникнет вопросов. Вторым сгустком оказался отпечаток также оставленный мне покровителем. Тень от удара, заклинание. Ранг второй, обсидиан 2, мана 3, усиливает оружие, наделяя атаки аспектом тьмы. Дополнительное свойство одно. Я помню этот отпечаток у эзотерика, их было 3, но прокачанных до более высокого ранга. Он всегда говорил, что бояться надо не темноты, а того, что в ней скрывается. И этот отпечаток как нельзя лучше иллюстрирует данную поговорку. На первом ранге Он просто наделяет оружие магическим уроном Тьмой. Но с каждым последующим рангом можно будет добавлять всё новые и новые свойства. В тени от меча можно <смех> спрятать нечто более опасное. Например, я могу добавить к атакам свойство обморожения, как у метеориты. И для использования мне не потребуется сапфир в длани. Один отпечаток может накладывать на атаки сразу несколько разных свойств стихии и аспектов. Однажды эзотерик победил каменного автоматона, поразив энергоядро одним ударом. И всё потому, что наложил на копье свойства остроты, молнии и дестабилизации, позволявшие игнорировать магические щиты. Последний отпечаток, судя по всему, выпал без помощи моего покровителя. Я лишь взглянул на свойство и тихо рассмеялся, что доставило мне нестерпимую боль, но и остановиться я не мог. Отвечать так уже сформировался в карту, так что я просто щелчком отправил его за угол. "Я же, ой. Уй. Говорил, что мы найдём тебе волколака вместо подарка. <Р -р> Распешись сразу мачорой. Не жду прочь. Так что качай, качай ранг.